Глава 10. Руки дрожали от напряжения и бурлящего в крови адреналина. Пот лился ручьем, а полуденное солнышко, так мягко и приятно пригревавшее в любой другой ситуации, сейчас лишь добавляло мне дискомфорта. Подходила к концу тренировка. Непривычные раньше прыжки, кувырки, выпады, уколы сейчас выполнялись чуть ли не автоматически. Оставалось следить за дыханием и корректировать движения. Чтоб ненароком не отчекрыжить себе что-нибудь лишнее. Разум человека из земного 21 века старательно отрицал возможность внесения фатальных изменений в организм оппонента при помощи наточенного куска железа. Но со временем практически все, что имелось на тренировочном стенде, стало вполне привычным. Сабля превратилась чуть ли не в продолжение руки и порхала, будто бабочка. По крайней мере, мне так казалось. Эрин же категорически не разделял моего мнения и гонял по импровизированной арене во дворе усадьбы, как нашкодившего котенка, придумывая каждый раз какие-то изощренные испытания. То навесит утяжелителей лишь с одной стороны, имитируя ранения, то завяжет глаза, заставляя ориентироваться на слух и чутье. Приходилось как какому-то джедаю угадывать, что происходит вокруг. После сдачи экзамена я надеялся на лояльность Эрина, но как бы не так, Спуск он мне давать даже и не думал. Сейчас же в дрожащих после физических упражнений руках я держал местные чудо техники, кремневый револьвер. Даже для Элориона эта конкретная модель была тем еще динозавром, что уж говорить про землю. У папаши на боку в кожаной кобуре висел современный и, что самое важное, пулевой револьвер. Не самая продвинутая модель. Одинарного действия, но гораздо лучше того, что он всучил мне. Интересный факт, надолго поставивший меня в тупик. На Илорио не отсутствовали такие понятия, как левша и правша. Впервые я ощутил различие при тренировках с Фальком. Он, не задумываясь, менял стойки с правой на левую и обратно. Вначале я думал, что это особенности уровня владения мастерством рукопашного боя. Но спросив о том, как научиться подобному, встретил непонимание со стороны тренера. Тогда я обратился с разъяснениями к Шифену. В ходе дискуссии выяснились различия наших цивилизаций. В этом мире не имелось научных обоснований различия в работе правого и левого полушария мозга. А люди в целом были способны работать руками в равной степени хорошо. Эрин некоторое время пытался переучить меня держать оружие в левой руке, упорно не принимая факт отличия Земли от Элориона. Но максимум, которого он добился, это использование мной парных клинков на тренировках и да и то с большим перекосом на правую руку. Мой разум упорно отказывался воспринимать руки равноценно, и я под недовольным взглядом Эрина работал чаще всего правой. В конечном итоге я оставил свои попытки, похожие на советский подход к воспитанию детей. Как оказалось, сегодня, 18 апреля, то есть Крата, год на так также делился на 12 частей, только названия месяцев были другими. У Джеймса был день рождения. Об этом мне было объявлено после утренней тренировки. А у меня день рождения осенью не удержался я от шпильки. Никто отмечать и не собирался, не остался в долгу Шефьен. Просто настало время переходить на новый уровень. Мне вручили красивую деревянную коробку примерно в полметра длиной. Внутри на бархатной подложке лежало нечто, чему, на мой взгляд, место в музее. Револьвер, около 40 сантиметров в длину деревянная лакированная ручка с ромбовидным узором позолоченный хвостовик с красивым клеймом в форме лебедя плавно перетекал в восьмигранный ствол покрытый темным воронением и закрепленный сверху и снизу пластинами выполняющими роль рамы снизу крепился шомпол пятикамерный барабан фигурной формы с боковыми проточками закрыт спереди заглушкой справа к ручке крепился курок с зафиксированным камешком серого цвета с металлическими проблесками. Также перед курком имеется небольшой контейнер, непонятного мне пока предназначения. Судя по царапинам на его корпусе, однозначно можно утверждать только, что курок царапает по этому контейнеру, высекая искру. Над барабаном находится крышка пороховой полки. Из привычного глазу, только целик над барабаном, мушка на конце ствола и спусковой крючок. Поверхность металлических деталей украшена гравировкой. Помимо револьвера, в коробке находились инструменты, назначение которых сходу определить было сложновато. Ясно только, что нужны они для заряжания и обслуживания этого монструозного дродела. И долго ты собираешься любоваться, не выдержал Шифьен. Бери и на исходную, он уже заряжен. Показательно не торопясь, я отошел к лавке у стены дома, положил на нее коробку и вытащил револьвер. Еще некоторое время потратил на то, чтобы внимательно его осмотреть, и только потом отправился выполнять требуемое. Встав на указанное место, я понял, почему Шефьен пришел именно сейчас. Помимо дрожи во всем теле из-за физической тренировки, к раздражающим факторам добавилось солнце, светящее прямо в глаза и заставляющее щуриться. «Что ты знаешь об огнестрельном оружии?» — спросил Эрин. Я почесал в затылке. Окинул взглядом полуторакилограммовое чудо у себя в руке и ответил. «А таком, пожалуй, что ничего. То, из чего я стрелял, трудно сравнивать вот с этим. Повертел я в воздухе револьвером». «И в чем же различие?» – заинтересовался наставник. Я задумался, припоминая тактико-технические характеристики автомата Калашникова. «Допустим, в скорострельности 600 выстрелов в минуту. Брови поползли вверх. И как носить столько зарядов?» «Никак. В магазине либо 30, либо 60 зарядов. А сколько ты сможешь унести магазинов, ограничено лишь твоими силами?» В «Магазине?» — не понял Шефьен. «Это такой пенал для пуль», — пояснил я. «Хорошо. Обязательно вернемся к этой теме позже». Эрин, похоже, сделал зарубку в памяти. Он был фанатом огнестрела, несмотря на принадлежность к магическому сообществу. «Сейчас ты держишь в руках старый кремневый револьвер» подтвердил мои мысли об устаревшей модели папаша. На нем будешь учиться стрелять, заряжать и обслуживать оружие. Освоишь его, не возникнет проблем с использованием более продвинутых моделей. Для его использования понадобятся обе руки. Взводишь курок сверху, потом опускаешь дозатор, наводишь на цель, стреляешь. Ничего сложного. Далее вновь курок, вручную прокручиваешь барабан, опускаешь дозатор, стреляешь. Принцип понятен? Понятен. Эрин кивнул в сторону деревянного болванчика, находившегося примерно в тридцати метрах от нас. Давай посмотрим, на что ты способен. Я взвел курок, вытянул оружие в сторону мишени и прикрыл левый глаз. Тяжелая бандура оттягивала руку. Это вам не из легонького ПМ стрелять. Долго будешь копаться, не вытерпел Эрин. Стреляй уже. Повернуть руку вправо и нажать на спусковой крючок было секундным делом, Даже целиться не пришлось. Раздался сухой щелчок. Небольшой сноп искр перекрыло взметнувшееся вверх облачко дыма, и мгновение спустя прогремел выстрел. Руку подкинуло вверх отдачей. Круглый кусочек свинца устремился к голове шифьена и застыл, не достигнув цели всего каких-то 20 сантиметров. Чертов Нео, Мак лишь скосил взгляд на металлический шарик, сохраняя полное безразличие к произошедшему его беспокойство выдала лишь струйка пота скатившаяся по щеке но это вполне можно списать на солнечную погоду попытка неплохая ты серьезно рассчитывал вышибить мне мозги усмехнул серин должен был попробовать вернул ему усмешку я даже наказывать нет смысла выдохнул маг неплохой выстрел кстати шифен взял двумя пальцами кусочек свинца все еще висевший в воздухе недалеко от его лица и щелчком отправил его в полет «Повторишь на цели, которая не стоит у тебя перед носом?» «Попробую», — ответил я, перезаряжая оружие. Вытянул руку в сторону мишени, прицелился в голову из тукана. Вдох, на выдохе небольшая задержка дыхания. Ловлю удары сердца, как учили в армии. Выстрел. Мимо. Пуля пролетела в десяти сантиметрах от импровизированной головы мишени. «Рано похвалил. Еще!» Уже прокручиваю барабан, повторяя процедуру подготовки револьвера к выстрелу. В этот раз целюсь ниже, в грудь мишени. Щелчок, выстрел. Руку вполне привычно подбрасывает вверх. Вглядываясь сквозь дымок в мишень, есть попадание. Деревянную грудь украсило неаккуратное отверстие, а у стойки валялись выщербленные ударом щепки. «Продолжай», — сухо произнес Эрин. Развернувшись, он направился в тень, бросив через плечо. «Закончишь, подойдешь ко мне. Буду учить тебя перезаряжать и обслуживать револьвер». Преодолев желание сделать еще попытку достать папашу выстрелом в удаляющуюся спину, я в очередной раз привел оружие к бою и продолжил издеваться над ни в чем не повинной деревяшкой. Оба оставшихся свинцовых шара успешно достигли цели, выбив порцию щепок, и я поплелся к сидящему с полуприкрытыми глазами и будто дремавшему на лавке наставнику. Выдав небольшие замечания по стойке и хвату, Шифьен принялся рассказывать о назначении каждого из инструментов в коробке, их было не так уж и много. Пенал делился на шесть отделений, самое большое для хранения револьвера, отделение для хранения свинцовых шариков, пуль. Под револьвером располагалась пороховница, представляющая собой 10-сантиметровый цилиндр с узким горлышком. Еще ниже был отдел с инструментами отвертки напильники щипчики и прочее отдельно стоит упомянуть пулилейку это приспособление похожее на пассатижи с крупными набалдашниками в них были вырезаны полукруглые ниши для заливания свинца отдельно лежали щетка отрез ветоши и масленка разобравшись с комплектностью мы начали изучать процесс перезарядки револьвера вытаскиваешь шомпол выведи из выемки в передней части ствола снимаешь крышку с передней части барабана Далее берешь пороховницу, заполняешь камеры, прокручивая барабан, немного не досыпаешь до верха, оставляя запас для пули. Вкладываешь пули и шомполом утрамбовываешь их, чтобы закрылась крышка. В идеале она должна плотно заходить. Не досыплешь порох, пуля будет болтаться и порох просыплется. Пересыплешь, не закроешь крышку. Запоминай сразу, сколько сыпать, чтоб не копаться. В бою у тебя будет немного времени. Если ты заряжаешь в спокойной обстановке, дозируешь порох и утрамбовываешь его вот таким пыжом. А перед тем, как закрыть крышку, выдавливаешь немного смазки поверх каждой пули. Эрин продемонстрировал мне баночку с тягучей жидкостью, по виду напоминавшей вазелин. Так, поставил крышку, возвращаешь шомпол на место. Смотри, вот тут сверху откручиваешь винт и тоже засыпаешь порох. Одной засыпки хватает на полный цикл стрельбы. И главное, не забывай пополнять запасы пули пороха. Придумай, как и в чем будешь носить с собой пороховницу с пулями и тренируйся перезаряжать на ходу. Запомнил дальше сам: с этого момента до обеда у тебя тренировки с физическими нагрузками, а после огнестрельная подготовка. Освоив нехитрый механизм по перезарядке своего оружия, я планомерно начал осваивать стрельбу из продукта гномьего производства именно гномы изготавливали большую часть оружия этого мира и поставляли ее за пределы своего государства такой перекос был связан с тем что их раса была практически лишена магического дара поэтому гномы направили свой потенциал на исследование технологических процессов и немало в том преуспели иногда в семьях гномов появлялись одаренные которых отправляли в то или иное людское училище после обучения Они становились прекрасными артефакторами, совмещая в себе магический потенциал и технологическую подкованность гномов. Так и бегал туда-сюда, перезарядка пять выстрелов и повторить цикл до посинения. При стрельбе столкнулся с проблемой задымления. Невозможно было полноценно выполнить два выстрела подряд, как бы быстро ты ни перезаряжал оружие. Проблема была в дымном порохе. Если стояла безветренная погода, Облако пороховых газов, выбрасываемое револьвером при выстреле, никуда не улетучивалось и перекрывало обзор. И это я на стрельбище один. А что творится на масштабных битвах? Ёжики в тумане перестреливаются на звук. Определенно стоило заняться этой проблемой. Ведь огнестрел — это великая сила, помимо магии, естественно. И у этой силы в данный момент есть очень большое ограничение. А я примерно представлял себе, что понадобится для решения задачи. Нужно изобрести бездымный порох, всего-навсего, вернее воспроизвести его в тех условиях, что меня окружают. Задача не из легких, но процесс мне теоретически известен. А где есть теория, подтянется и практика. Если, конечно, найдутся в этом мире схожие, а в идеале идентичные ингредиенты. Порох ⁇ штука опасная. Не хотелось бы ненароком подорвать себя да и технических вопросов придется решить немало. В одной из очередных тренировок, занимаясь перезарядкой, я решил поделиться своими мыслями с Шефьеном, но зашел издалека. «У тебя ведь другой револьвер?» — обратился я к наставнику скорее утвердительно, чем вопросительно. «Я хотел бы изучить и его». По лицу мужчины было невозможно определить, какие чувства в данный момент он испытывает. «Я уж думал, не спросишь», — наконец ответил он, расстегивая подплечную кобуру. Эрин вытащил револьвер и протянул мне рукояткой вперед. «Фрей Норрис, удачная модель. Сконструирована при совместной работе гномов и людей, что большая редкость», — прокомментировал наставник. Я принял оружие и начал осмотр. На удивление, оно оказалось немного тяжелее, чем мой допотопный револьвер. Габариты были примерно сопоставимы. Но ключевой особенностью, которая отличала револьвер Эрина от моего, было наличие капсулей, позволяющих стрелять гораздо быстрее, и, что самое главное, не опасаясь заклинивания. Процесс перезарядки был немного дольше за счет того, что нужно менять отработанные капсюли, но в момент столкновения это не столь критично. Но, как объяснил мне Шефьен, данную модель можно было заряжать готовыми патронами в бумажной гильзе, что в разы ускоряло процесс. Следовательно, данный обращик был на голову выше того, чем пользовался я. Также под стволом имелся импровизированный пресс, с помощью которого следовало загонять пули в камеры барабана. Я со своим шомполом намучился загонять шарики в камеры, поэтому приходилось слегка подтачивать свинцовые бока. Это уменьшало оставшуюся ненужную стружку и значительно облегчало процесс зарядки. Внешность револьвера фрей Норриса отдаленно напоминала мне оружие которые я видел в вестернах, в частности, в руках у Клинта Иствуда. Что там был за револьвер, уж не знаю, но сходство определенно прослеживалось. Он имел более изящные формы и в целом смотрелся как-то значительнее, что ли. А мой на его фоне выглядел так, будто только что снят с экспозиции оружейного музея. Я покрутил оружие Эрина в руках, повскидывал, направляя на несуществующую цель, да и вернул владельцу. Поговаривают, что сейчас разработана совершенно новая модель, не требующая использования капсули отдельно. Они сразу будут встроены в патроны из металлической оболочки. Вот оно, именно то, что мне и нужно. Эрин, сам того не желая, подкинул мне возможность повернуть разговор в нужное русло. Если удастся достать образец такого оружия, я смогу в разы увеличить мощность выстрела. И как ты собираешься это сделать? С нескрываемым скепсисом в голосе спросил Эрин. Постараюсь воспроизвести замену пороху. Не сразу, конечно. Я не профессиональный химик, но кое-какие знания имеются. Эрин размышлял какое-то время хмуря густые брови и, наконец, приняв решение, произнес: Попробую достать, но ничего не могу обещать. Тебе наверняка понадобятся какие-то ингредиенты. Подготовь пока список. Отлично. Будем варить мыло. Первонаперво я засел за бумагой с карандашом. Пером я владел уже вполне сносно. По крайней мере, дворецкий на занятиях по чистописанию практически не кривился. Но все же карандашом было удобнее. Сначала придется восстановить в голове все, что я знаю из курса химии, и что когда-либо читал и смотрел на тему изобретения бездымного пороха, и что немаловажно изготовление его в домашних условиях или приближенных к ним. А также структурировать в удобную форму. Процесс приготовления пороха помнится мне крайне нестабильный. Вначале было бы неплохо озаботиться какой-то защитой. Во-первых, это, как минимум, кислоты, и понадобятся средства защиты органов дыхания и кожных покровов. Нужно хорошо проветриваемое помещение. Во-вторых, выделяется много тепла. Нужна посуда, способная выдерживать нагрузки. То есть, придется оборудовать лабораторию. В-третьих, нестабильность, как я упоминал выше. В любой момент что-то может пойти не так, и если не взорваться, то как минимум загореться. Постараемся от этого защититься. На ум пришел способ защиты, который практиковал Шифен при наших дуэлях. Магический щит идеально вписывается в процесс работы со взрывчатыми веществами. Так, по СИЗам вроде все. Примечание. СИЗ- Средства индивидуальной защиты. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Остальное уже в процессе. Далее я накидал списки ингредиентов и необходимых инструментов. В первый вошли два вида кислот, щелочь в порошке, вата, ацетон, вазелин, соль, вода, сода, животный жир, предпочтительно говяжий. При взгляде на этот список почему-то возникали ассоциации с какими-то алхимиками. Во втором списке числилась различная посуда, шумовки, сита, термометры и еще целый ворох мелочей. Повозиться пришлось изрядно, но оно того стоило. Теперь дело остается за малым, дождаться результатов работы Шифьена. От него зависит, пойдем мы в прогресс или нет.